Ещё больше снега навалило, пояснил лейтенант Круглов. Приехав в лес, они запарковали машину максимально близко к нужному участку, но до места трагического происшествия всё равно пришлось идти десятки метров по заметённой сугробами заброшенной лесной тропе. Замшевые ботинки Райнвельда сразу же промокли и потемнели. Но следователь Целюстремлённо пробирался по рыхлому бездорожью, периодически увязая в снегу и никак не демонстрируя своего недовольства. "Пежон", подумал лейтенант и сказал Вот за этими кустами всё и произошло. Мужчины вышли из леса и остановились на берегу замёрзшего болота. Тёмные стебли засохших камышей, превышающие человеческий рост, высились из белоснежного покровы. Плотные ветки кустов, которыми порос берег, были проломлены в одном месте, открывая вид на водоём. Квадрат был огорожен полицейской лентой, закреплённой на сбитых колышках, но за время прошедшее со дня охоты лента оборвалась под тяжестью выпавшего снега. И конец её печально реял на ветру. Стайка снегирей, облепившая куст, порхнула и улетела при виде пришельцев. "Интересно", пробормотал Райнхольд и достал смартфон, обстоятельно сфотографировал виды. Летенант наблюдал за действиями следователя. На сняв панораму, тот приподнял бровохлёнты и вошёл внутрь. "Значит, здесь стоял охотник". "Круглов не уловил", утверждение или это или вопрос, но на всякий случай сообщил. Да, кабан выбежал из леса, влетел в кусты, и именно тут напал на человека. И криминалисты тщательно обследовали стрелковую зону. Конечно, лейтенант все еще не мог понять, куда клонит Рейнвальд. Хотя это было нелегко при тех условиях. Шел снег, а зона исследования была вся истоптана прибежавшими охотниками, собаками и самим випрем. Творилась полная неразбериха. «Вот именно неразбериха», — уцепился следователь. Поэтому предлагаю взять инструменты и неспешно разобраться. Он указал на пакет, который держал летенант. В пакете лежали складные автомобильные лопаты для снега и совок. Райнвальто кинул взглядом огороженный участок и, подумав, ткнул пальцем в один из углов. Начинаем аккуратно раскапывать отсюда. А что мы ищем? Перспектива возиться в снегу на морозе совсем не обрадовала Круглова. Это мы определим, когда найдём, беспечно бросил следователь и взял лопату. Мусор полснёк, тщательно рассмотрев добытое, отбарковал и выбросил за пределы участка. Летенант шагнул за ленту и принялся просеивать снег, изредка вздыхая. Через какое-то время Райнвальд счёл нужным пояснить свои действия. Скажите, Артём, вам ничего в этом убийстве не показалось подозрительным? Убийстве? У меня есть некоторые основания предполагать, что это убийство. На человека напал дикий зверь, вряд ли убийца управлял кабаном, заметил Круглов, разгибаясь. От пребыванию в согнутом положении у него затекла спина, а снег, отражающий лучи солнца, мог конкурировать по яркости с газопламенной сваркой. Летенант потёр глаза. Кабаном возможно нет, но он мог управлять жертвой, предположил Райнвальт, изучая лопату. Очень сомнительная теория. Охотник, например, мог пребывать в изменённом сознании. Экспертиза показали, что он был здоров, но ну, совсем немного выпил, но это не повлияло на координацию. Ага. Мы, значит, анализ крови на алкоголь всё-таки брали. А остальное биохимия. Летинов промолчал. Никому не хотелось висяк перед Новым годом, протянул Райнвальд. Да, очевидно же нечастный случай на охоте, вступился Круглов за честь судмедэксперта. Почему тогда Большаков не стрелял в кабана повторно или хотя бы не пытался убежать, ведь перед разгоном у грузному животному трудно сразу изменить траекторию? Да потому что огромный кабан с икач весом в тонну, метров в холке Настоящий разъярённый вепрь. Самый, что ни на есть, дикий и взбудораженный брачным сезоном. Ни какая-нибудь вскормленная кукуруза и подсадная свинья. А ещё и раненый. Он не просто атаковал, а пытался убить врага, что ему и удалось. Забил клыками. У Большакова не было ни одного шанса. Ага, снова во всём виновата животное. Хмыхнул Рейнвальд и продолжил копаться в снегу. Воцарилось молчание. Лейтенант потер замёрзшие ладони. Охота на кабанов в декабре официально разрешена. Но в это время у них начинается период спаривания, и между кабанами постоянно происходят ожесточённые бои из-за самок. А охотиться на них можно всеми разрешёнными способами: индивидуально, коллективно, из засады, с охотничьей вышки, загоном, с собаками. Но все качки в декабре, особенно свирепы, и стрелять на штык, то есть в бегущего прямо на тебя зверя, очень безрассудно. Если не убьёшь, то к гадалке не ходи. От боли и ярости кабан потеряет всякий страх и нападет на человека. Раненый кабан подобен танку. «Давайте перейдем в тот сектор», — предложил следователь, отряхивая снег с брюк. Они передвинулись в соседний угол и продолжили работу. Прилетевшая синица приземлилась на камыш и бисерными глазками внимательно следила за происходящим. «В общем, нужно было пропустить зверя мимо и бить под лопатку или в позвоночник», — добавил Круглов. А вы разбираетесь в вопросе, произнёс Райнвальд. Любите охоту? Не то, чтобы люблю, но пару раз участвовал. Интересный опыт. А вы не любите? Райнвальд задумался. Безусловно, если речь идёт о регулировании численности животных или отстреле бешенных больных особей в карантин, это имеет смысл, наконец сформулировал он. Или когда те же кабаны разоряют поля с посевами, лисы нападают на курятники, Я ещё могу одобрить пойимку диких зверей в научных целях, не знаю, для исследований, но не трофейную охоту. Всё понятно. Вы пацифист. Фелисиант Круглов набрал лопатой снега и воскликнул: "О, дошли до кровавого слоя". Следователь осмотрел находку. Запекшаяся кровь в мёрзшем снег вызвала у него глубокий интерес. Так, расправа явно происходила в этом месте. Давайте теперь совсем аккуратно поработаем совком. «Мы роемся тут, как археологи», — лейтенант принял протянутую ему маленькую лопатку и ковырнул нас. «И чем же вам трофейная охота не угодила?» «Природа так разнообразна и интересна, что я предпочитаю наблюдать животных в их естественной среде обитания, живых», — Рейнвальд ткнул пальцем в плюшевый камушевый початок с сидящей на нем синицей. Бусинки птичьих глаз одобрительно блеснули на солнце. «Мне хватает разнообразных охотников на работе», последствия хобби, которых я вынужден ежедневно расследовать. Но хотьца на животных, в отличие от деятельности наших клиентов, не противозаконно. Да, но вспомните тех придурков, что выкладывают убитыми птицами и идиотские надписи на снегу. Это же какое количество зря погибших животных валят вымирающих краснокнижных туров десятками с десятками вертолёта. Загоняют беременных лосей и снимают это на видео, а потом хвалятся в соцсетях, заканчивая каждое предложение Исследователь отбрасывал снёк совка. Трофейная охота не противозаконна, но аморальна. Некоторые люди действительно бессердечны. Это даже бессердечие мне назовёшь. Какая-то психическая патология. Марин Вольтер оторвался от раскопок и подошёл к кустам, отломил ветку. Вернувшись, он принялся осторожно разметать этой импровизированной метёлкой взрыхлённый совком плотный снег. Промохшие ноги стали замерзать. Но в пылу азарта следователь не обратил на это внимания. «Психопаты — это совершенно отдельная категория охотников. Возможно, что для них охота — способ снять агрессию, которую в ином случае они направили бы против близких», — примирительно произнес Круглов. «Но согласитесь, промысловая охота имеет право на существование». «Имеет?» — согласился Рейнвальд. «Ему тоже не хотелось ссориться. У народов Крайнего Севера, например». «Слушайте, но дичь даже в ресторанах подают». Большинство нормальных охотников свою добычу всё-таки употребляют в пищу. Но не наша жертва, Большаков состоял в элитном клубе так называемых стрелков, обеспеченных людей, неограниченных в затратах на хорошее оружие, дорогое снаряжение и отстрел огромного количества дичи чисто из любви к процессу. В отличие от даже трофейных охотников, его не интересовала добыча, а лишь факт самого убийства. Фактически он оплачивал только выстрелы, а убитую дичь оставлял егерям. а вы сами где к какому мясу как относитесь? Видите? Заинтересовался летенант. Он поднялся скорточек и растянул затёкшие мышцы. Они до сих пор ничего не нашли, и летенант не был уверен, что вся эта затея Райнвальда имеет хоть какое-нибудь смысл. Круглов набросил на голову капюшон. Солнце сияло так, словно был не декабрь, а июль. Если наступит голод, и дичь станет единственным источником белка, съём, конечно. Райнвальд тоже поднялся. похлопал себя по карманам в поисках сигарет, но вовремя запретил себе курить на месте происшествия. Но вообще мне вкус не нравится. Да и дикие животные же круглосуточно в движении, что в них есть? Кожа, кости и жёсткие мышцы. Тушёнка из оленины или кабана вполне вкусная, облизнулся лекинат. Подходило время обеда, а следователь и не думал уезжать из леса. И в ресторане фиг не подадут. Как сказать? Я однажды расследовал дело об отравлении в элитном охотничьем ресторане. Кучаээстэблишмента слегла после юбилея одного высокопоставленного человека. Оказалось, ресторан закупил браконьерскую медвежатину, не прошедшую ветеринарный контроль. Вы же понимаете, что если бы рядовой гражданин отравился в общепите, он замучился бы пыль глотать, доказывая это, чем там болело животное и что у него в крови, Бог весть. Но так как пострадали уважаемые люди, да ещё в таком количестве, кто дело довели до конца? Вы уже выснили принцип, невесело усмехнулся Райнвальд. Да, медвежатина оказалась заражена трихинеллами. Неурядная история, на самом деле, когда в мышцах медведя или кабана живут такие черви-паразиты. Бр поёжился круглов. Не ешьте дикое мясо, не прошедшее лабораторный контроль, а остальное термически обрабатывайте, посоветовал Райнвальд. Медицина пока не придумала способа убивать личинки. Трихинеллёз не всегда лечится. Можно ещё хорошенько проморозить. А вот замораживание не работает. В ресторане тоже так думали. И мясо выдержали в морозильнике, но в результате отравления один человек даже скончался. Не повезло. Следователь пожал плечами. Парозит проник в нервную систему и вызвал паралич дыхательных путей. История знает случай гибели шведской полярной экспедиции, члены которой съели заражённого белого медведя. Ну что, ещё поищем, пока солнце не скрылось. Райнгальт вернулся в раскопанный квадрат, подхватил ветку и с энтузиазмом принялся расчищать снег. Когда Круглов, отвоевавший себе минутку на сеанс лёгкой гимнастики, подошёл к следователю, тот уже не мёл веткой, а сосредоточенно вглядывался в бурую от крови и снежную кашу. "Что там? Что?" наклонился лете над. "А это то, ради чего мы здесь собрались. Ради этой красной козявки, втоптанной в грунт. Кстати, что это?" Фрагмент хвостовой части летающего шприца дистанционной инъекции. Райнвальд вынул из кармана пакетик с застёжкой и, пользуясь двумя веточками как пинцетом, бережно уложил деталь размером с мелкую монетку внутрь. А почему его эксперты не заметили? Ведь вместо о нём унесли все улики, вещь стреленную гильзу, потому что не искали, а гильзу искали и нашли. А вы откуда знали, что надо искать? Предположил, что Большуков был под влиянием каких-то фармпрепаратов, поэтому не выстрелил в кабана ещё раз. Средство подействовало в процессе охоты. Но как он мог получить нужную дозу? Ведь по показаниям свидетелей он приехал в последний момент, ничего не ел, не пил водку. Бутылку открыли в его присутствии и пили водку ещё несколько человек. Нет, средство попало в организм жертвы позже. Поэтому я подумал, что это могло произойти на расстоянии. А для этого идеально подходит оружие дистанционного обездвиживания. Так, может, мы и шприц найдём, подкинул салтенант Круглов. А это вряд ли. Его злоумышленник точно унёс с собой. Вы считаете, этот гад присутствовал на охоте? Да, охота была запланирована, и каждый знал в ней своё место. Место Большакова было на отшибе, на границе леса и этого болота. Здесь намечался выход выпрея из хвойного бурелома. Идеальное место преступления. Шумно. Ибо кабан будет трещать ветками безлюдно, потому что числавный Большаков не терпел конкуренции, и время инъекции выбрано наилучшее. Наверняка стреляли из пневматической ветеринарной винтовки, и стрелявший знал место дислокации Большакова, поэтому заранее выбрал позицию, откуда будет стрелять. Почему вы так уверены, что использовалась ветеринарная винтовка? Человек с арбалетом смотрелся бы в лесу довольно экзотично. Но учитывая, что дальность поражения у таких винтовок метров 30, это самое удачное выбор оружия, чтобы стрелять откуда-то оттуда, сверху с дерева. Райнвальд указал на лес впереди. Но точное место засады ветеринара мы узнаем, когда наведаемся в Морк и найдём на теле жертвы следы вхождения шприца. Скорее всего, это шея. Ваша версия в корне меняет дело. Лецинант неверяще посмотрел на следователя. Это нужно обмозговать. Конечно. Райнвальд величаво позволил лейтенанту, пребывающему в сильном изумлении, подумать. Но сдаётся мне, стрелок за лесное дерево, чтобы самому не пострадать от кабана, выстрелил шприцем, усыпившим большого, дождался, пока бойня закончится, и кабан убежит, спустился, забрал шприц и позже смешался с толпой очевидцев. Охота была коллективная, народу незнакомова друг с другом куча. Почему тогда судмедэксперт не обратил внимания на следы инъекции? По той же причине, что и все, убитого заранее определили в жертву несчастного случая. Формирование такого мнения произошло интегративно под влиянием контекста и эмоций. Не было необходимости изучать мелкие детали. Судмедэксперт мог списать след укола на повреждение от зубов кабана. Но стрелком может оказаться кто угодно, хоть егерь, хоть ветеринар, посыпались версии из лейтенанта. Это нам и предстоит выяснить. Нам, с подозрением у точел кругов У меня в этом деле свой интерес, уклончиво сказал следователь. Давайте для начала доедем до морга, а после я расскажу, какой он, с сожалением посмотрел на свои испорченные замшевые ботинки. А то уже хочется обсохнуть и согреться, тут же снега по колено. Возвращаясь к оставленной полицейской машине, лейтенант Круглов так для себя и не определился, обрадоваться или расстроиться новому появлению Райнвальда в своей жизни, но в том, что этот камбэк будет ошеломительным. Лейтенант не сомневался.